Глава 15. Мы попадаем в плен к Т'Ча. Несомненно, сейчас Т'Ча уже знает о нашем появлении на горе и о намерении посетить тайный город. Нам лучше всего сразу появиться среди них, чем ждать, пока они разработают план, как помешать нам. «Они не очень свирепые люди, если похожи на тот образец, что мы видели», — заметил Арчи. Тот парень... Совсем не казался плохим. «Я скорее встретился бы с Ча, чем снова сразился с ицтексами», — добавил Нед Бриттон. «Мы знаем, как иметь дело с белыми людьми». «Я не забыл, что Тча бежалостно убили воинов моего отца», — сказал Чака. «Но это не должно нас отпугивать. Мы совершили это путешествие, чтобы попасть в тайный город и план моего брата Пола перелететь через гору, кажется мне разумным. Наши мысли были не очень веселыми, когда мы сидели час за часом, обсуждая свои надежды, и, может быть, преувеличивая ожидающие нас ужасы. Гора очень большая. Теперь мы сознавали это, сидя как птица на ее склоне на узком каменном карнизе и глядя в бездонную пропасть у наших ног. За мрачными стенами этой преграды есть место для большого города, если вершина действительно полая, и в ней живут люди. Насварили кофе на спиртовой печи, и пол сварил достаточно, чтобы наполнить термосы. В ящике с припасами, в одном из ящиков, которые мы несли с собой, была еда в консервированном виде. Вскипятив воду из источника, мы из маленьких таблеток и банки тушенки приготовили прекрасный суп и очень неплохо поели с сухарями. Все это приходилось делать на скальном карнизе шириной в 2 фута. Все было усеяно трупами убитых нами змей, и сидеть или лежать можно было только на ящиках. Постепенно зашло солнце, наступили сумерки. Всем хотелось побыстрее начать, но Алертон сдерживал нас. «Мы слишком долго ждали и много претерпели, чтобы добраться сюда», — сказал он. «Было бы неразумно действовать сейчас слишком поспешно». И мы ждали час за часом и у всех кончалось терпение. Арчи непрерывно ворчал. Джо тихо насвистывал. Педро уснул и спасся от падения в пропасть только потому, что Нед успел схватить его за руку и вытащить на ящик. Наконец, Алертон в двадцатый раз взглянул на часы. «Полночь», — сказал он. «Думаю, сейчас можно рискнуть». «Мы уже научились заполнять жилеты газом». Через несколько мгновений у каждого в руках был миниатюрный баллон и приготовлены крылья, которые направляют полет. Надули покрытия ящиков, которые стали почти такими же легкими, как воздух. Потом мы осмотрели свои электриты, к которым присоединили свежие аккумуляторные пояса, зарядили ружья и револьверы и были готовы к самому важному этапу нашего путешествия. Встала луна, и ярко блестели звезды. Если бы у нас был выбор, мы предпочли бы темноту, но приходилось извлекать все возможное из ночи, которая казалась живой и насыщенной дивным сиянием. Во всяком случае, мы хорошо видели, что делаем, и так как оказались в неизвестной стране, это нам помогало. Мы снова обвязались веревкой, потом по сигналу Алертона включили подачу газа и начали медленно подниматься. Используя крылья, к которым постепенно привыкли, мы направились к центру горной вершины и через четверть часа оказались прямо над вершиной. И здесь мы не только оценили истинность рассказа Чаки, повторившего слова отца, но и были полны изумлением перед увиденным. Стенами гигантской горы окружена чаша или долина, высокие пики образовали бастион или защитную стену, очень эффективно отрезавшую эту долину от внешнего мира. А в долине при свете Луны мы увидели деревья, реки и поля зелени и зерновых. И внутри большого кольца стен, от горной стены до центра, не менее четверти мили, располагался большой город, ярко освещенный тысячами электрических огней. Здания построены из белого полированного мрамора, не плоские или квадратные, как дома ицтексов но с многочисленными башнями, коньками и минаретами. Везде новые и необычные образцы архитектуры. Улицы, и круговые, вдоль стен, и поперечные, расходящиеся от центра, широкие и гладкие, как наши американские бульвары, и усажены великолепными тенистыми деревьями. С высоты полета птицы это было впечатляющее зрелище, которое могло сравниться с любым древним европейским городом, Город, более фантастический, чем даже города Китая, которые я видел, построенный в виде поясов вдоль наружной горной стены, он представлял собой невероятное зрелище. Город Тча вместе с центральным сельским районом достигает примерно 4 миль в длину и 3,5 миль в ширину. И это говорит о том, как на самом деле огромна гора Аота. Алертон своим острым зрением уже осмотрел город и шепотом приказал опуститься в центре долины, как можно дальше от улиц города. Теперь стало ясно, что нельзя надеяться на то, что жители города спят, потому что везде горели огни. В сельском районе тоже было несколько зданий в самом центре долины, но их легко избежать, пока мы не осмотримся. Мы не колебались, нажали клапаны, выпускающие газ, и начали опускаться. Педро, плохо разбиравшийся в механике, допустил ошибку, и мы едва не опустились грудой потому что Педро кинул нас вниз, но сообразительность пола уберегла нас от повреждений, и мы приземлились благополучно, хотя и резко, на зеленый газон. Педро сильно ударился головой, едва не потеряв сознание. Немедленно отвязав веревку, мы стали осматриваться, чтобы понять, где находимся. В нескольких ярдах от нас низкое белое неосвещенное здание, окруженное широким бархатным зеленым газоном, на который мы опустились. Поблизости небольшой ручей, через него переброшено несколько красивых мостов. Рядом с ручьем и вдоль дороги от ближайшего моста — цветочные клумбы. Воздух восхитительно прохладный, всюду тишина, и вся сцена кажется мирной и очаровательной. Я повернулся к низкому зданию, пытаясь понять его назначение, и увидел, что открылась дверь, и из нее начали быстро выходить люди. Все рослые и сильные в белых тогах, как у Рожебородова. Круглые шлемы, плотно облегающие голову, ярко сверкали в лунном свете. В руках тча держали копья серебряными древками и золотыми наконечниками. «Будем сражаться, Пол?» — спросил я, трогая свой электрит. «Нет. Сначала узнаем, каковы их намерения. Мы пришли с миром. Если начнем сейчас войну, можем уничтожить все шансы на торговлю и ради чего совершили путешествие. В его голосе было сдержанное возбуждение. Мы все нервничали и были возбуждены неожиданным поворотом событий. Молча, но очень быстро, тча окружили нас. С необычной воинской точностью повернулись и образовали кольцо, держась от нас на расстоянии в несколько ярдов. Мы со своей стороны не пытались убежать или сопротивляться им с достоинством и с уверенностью, на какую были способны, мы стояли со сложными руками и смотрели на них. Копья с легким стуком вонзились в траву. Все тча превратились в живые статуи. Потом вперед выступил молодой человек и сделал приветственный жест. У него было белое лицо и короткая рыжая борода. То же самое можно сказать и обо всех остальных. Цвета было достаточно, чтобы мы их отчетливо видели и могли разглядеть выражение их лиц. Оно было сдержанным и спокойным. Никогда не видел людей, столь настороженных и одновременно спокойных, как эти древние тча. Действовали они необыкновенно быстро, но в спокойном состоянии становились неподвижны, словно вырезанные из камня. Аллертон сделал шаг вперед и ответил на приветствие молодого офицера. «Если мы вторгаемся без разрешения», — сказал он на языке майя, — «приносим свои извинения. Мы путешественники из Соединенных Штатов Америки и пришли, чтобы осмотреть неследованную часть Юкатана. Мы ожидаем от вас и от вашего народа такого же гостеприимства, какого оказали бы мы, если бы вы навестили нашу страну». Офицер слушал с уважением. Когда Алертон кончил говорить, Он на том же языке сказал. «Мне приказано предоставить вам помещение на ночь. Следуйте за мной». Голос его звучал отчетливо и ясно, тон был категорический, как будто он не ждал возражений и не потерпел бы их. Но слова его казались честными и законными, и Аллертон только поклонился в знак согласия. «Нас провели в здание, из которого вышли солдаты. Эти солдаты выстроились квадратом и сопровождали нас а мы шли в центре. Очень похоже на плен, но Алертон по-английски прошептал, чтобы мы пока никак не выражали недовольство. Нас привели в большой темный зал. Неожиданно перед нами вспыхнул яркий свет, и мы увидели великолепное окружение. «Идемте», — приказал офицер, идя вперед по залу. Повернув в коридор, мы вскоре оказались в комнате примерно в 20 квадратных футов. Утром кратко сказал молодой Т'Ча, «Я приду за вами». Он снова сделал приветственный жест, вышел и закрыл за собой дверь. Мы услышали металлический звук, задвинули тяжелый затвор. «Конечно, пленники!» — воскликнул Арчи. «Неважно», — ответил Пол. «Разве не великолепная тюрьма?» «Действительно, стены и пол из полированного мрамора». На стены вешены великолепными тканями, а пол покрыт коврами. Тут и там стояли лежанки с мягкими подушками. Достаточно для нас всех. Лежанки были металлические, и Алертон объявил, что они из чистого золота. Помимо узорного стола из такого же материала, эти лежанки были единственной мебелью в комнате. В центре с потолка свисала любопытная плоская электрическая лампа, которая освещала комнату ярко, но свет не резал глаза. Я не знал, как погасить лампу, но Джо обнаружил в углу провод. Если за него осторожно потянуть, на лампу надвигался абажур, и в комнате становилось темней. Позже мы поняли, что на самом деле эта комната простая и невзрачная по сравнению даже с самыми скромными жилищами этого великолепного города. Но в этот момент мы смотрели на окружение благоговейно. В комнате одно окно, выходящее во двор. Стекла не было, зато была тяжелая решетка из металла, напоминающего бронзу. Вытащить прутья этой решетки невозможно. Открыть дверь тоже. Пришлось прийти к выводу, что мы в плену и надежно заперты. Позже мы узнали, что это действительно тюрьма, насколько чану ждались в таком учреждении. Оно называлось «Дом уединения», В него помещали за преступление, но использовалось оно очень редко. Не было смысла волноваться. Мы, наконец, в тайном городе. Молодым людям нужен сон. Я лег на одну из золотых лежанок и вскоре забыл о любой опасности.